Глава четвертая. Старая магия. Заклинание Пушка действовало отлично. Никого из студентов мы не встретили. Впрочем, преподавателей тоже не было видно. И тут могло быть два варианта. Или они, как и студенты, подверглись необъяснимому воздействию, или сейчас собрались у ректора и жалуются. Лак. Недовольство серого профессора все росло. Мы обошли всю лабораторию, но так и не нашли безумного мага. Он словно бы исчез. Я видела склянки, огонек, над которым бурлила неаппетитная серая масса в круглой колбе. Рядом с дверью зависла клочковатая тучка, печально пытавшаяся пробраться в щелку. В общем, все выглядело так, словно он тут только что был, но в спешке сбежал. Его нет опускаясь на высокий стул, констатировала общепонятный факт. — Он это все сотворил, — зашипел Пушок. — Он. — Как я мог так ошибиться в этом человеке? Я называл его другом, а он вонзил мне нож в спину. Обманул. Устроил свой очередной эксперимент. Целая академия в распоряжении. Что еще нужно безумцу? Котик опустился прямо на пол, закрыл лапами глаза и начал всхлипывать мне стало очень жаль его но утешать не решилась все таки пушистый был уважаемым профессором мог и оскорбиться ты не можешь знать всего я пальцем водила по кромке стеклянной плошки я тоже думала что он наш друг было грустно осознавать что мы с пушком ошиблись в человеке пустив маги столь сильно и допустили катастрофу что случилось Я подпрыгнула и уставилась на Лага, который вдруг оказался за столом прямо напротив меня. — А ты откуда? — отодвинулась прямо вместе со стулом. — Оттуда? — ухмыльнулся Лаг. — Вы что такие противные? — Мур, что случилось? — Случилось? Случилось! Ты что натворил? — Вся Академия на ушах! Опять твои эксперименты портят жизнь! Эй, — Эй-эй, постой! — нахмурился бывший безумец. — Это чего я такого сделал? Все студенты превратились в ненормальных, которые следуют за своими желаниями, словно неразумные дети. — Э, нет, — поднял руки маг, — я ничего такого не устраивал. Я вообще все время тут сижу. — Но когда мы пришли, тебя не было, — резонно заметила я. — Выходил, тут же пошел на попятный лак. но натворить ничего противозаконного не успел. — А как ты вышел? — тут же спросила я. — Через портал самодовольно ответил он мне. Но вот в чем проблема. Я знала, что он никак не мог воспользоваться порталом. Во-первых, я не ощущала никаких магических токов, которые должны были сопровождать открытие пространственной дыры. А во-вторых, если Лак об этом не знал, то мы с Пушком легко могли поймать его на лжи. Порталы блокированы, нехорошо улыбаясь, сообщила я ему. Лак хмыкнул, и показушно щелкнул пальцами. Ничего не произошло. И он повторил свое действие, только на этот раз произнеся дополнительное заклинание усилитель. И снова пусто. Ерунда какая-то. Пробормотал маг, залез в карман, достал артефакт, позеленевший от времени, стукнуло им об стол, и... Рядом открылся портал. Полупрозрачный, нестабильный, но самый настоящий. Вот... Я так пришел, покаялся он, строя из себя невинно обиженного. Простой портал, но не совсем магический. А почему обычные способы не работают, это разобраться нужно. Я найду причину, правда, и не стоит меня во всем винить. Сегодня у проблем другой виновник. Я протянула руку и дотронулась до артефакта. Удивительно, но от него не исходила никакой магии, словно он был пустышкой, игрушкой. Тот, кто его создал, навесил столько защиты, которая экранировала воздействие, что мне стало завидно. Спрятать портал. Да так, что даже видя его собственными глазами, не верить в это. Впрочем, едва заметное колебание магического фона присутствовало. В дверь забарабанили. Пушок тоскливо посмотрел на меня, а затем грустно произнес. «Открыто! Кого бы там ни принесли гоблины зеленые!» дверь медленно отворилась и в лабораторию через образовавшуюся щель заглянула любопытная мордочка одного из моих студентиков здравствуйте можно войти осторожно осведомился тан о обрадовался лак материал для экспериментов сам пришел дверь тут же закрылась друг не стыдно грустно спросил пушок даже не поглядев на мага уже и пошутить нельзя обиделся он — Эй, студент, топай обратно, я тебя не съем. Дверь снова медленно открылась. «Точно — Точно? — уточнил Тан. — Да, давай уже, заходи. Парень осторожно вошел. На меня он смотрел с надеждой, на Пушка с восхищением, на Лага с ужасом. — Что у тебя случилось? — со вздохом спросила я. — И, профессор, да тут во всей академии творится нечто странное, не только у меня. Да, мы заметили. Нет, вы не понимаете. Это правда что-то очень и очень странное. Все с ума посходили. Тан даже ногой топнул. Мне смешно стало. А еще опять вспомнился Сиаль. Его глаза, улыбка, которая манила так, что хотелось вернуться туда, где мы с ним расстались, чтобы воскресить те чувства, вызванные мимолетным мгновением. Кажется, то, что происходит со мной, что-то совсем нехорошее. — Студент, я понимаю ваше волнение, можете не беспокоиться, преподаватели уже в курсе происходящего. — Вы в курсе, что у нас любовное поветрие? — Да ты шутишь! — воскликнул Лак. — Эту заразу уже вывели давным-давно. — Заклинание-то осталось? — поправил Тан. — Вы думаете, что оно исчезло? Но это не так. Любое заклинание можно найти. И это кто-то нашел. «Понятия не имею, как им окутали всю Академию, но смогли...» «Подожди», — остановила я Рожеволосова. «А тебе это откуда известно?» «Это не я», — Агисса догадалась. У нее в семье кто-то занимался любовной магией. Парень произнес это едва слышно, потому что любовная магия считалась непрестижным разделом. И занимались ею обычно те, кто не боялся порицания. «Лак», — обернулась я к магу. «Скажи, а мог ли кто-то заблокировать порталы и навесить это заклинание на Академию? Да так, чтобы никто не догадался. Теоретически такое возможно, а вот практически...» «Практически это невероятно», — вставил Пушок. «Ева, это заклинание само по себе относится к разряду магизатратных и сложных. Только маг высокой ступени смог бы на такое решиться. Это уровень магистра, не меньше. Все они члены коллегии магов и на их надежности, и верность нельзя даже посягнуть дурным словом. Когда-то и я был членом коллегии, но моя жизнь изменилась, и теперь я могу только рассказывать о них. Ева, поверь мне, среди них не может быть мага, который бы осмелился на такой ужас. Это все равно, что войти к королю и опрокинуть ему на голову тарелку с супом. — Ну, мы-то не королевский дворец, — улыбнулась я. А учитывая, что творилось в королевском дворце, когда мы там были, то я не удивлюсь, что кто-то все-таки решился опрокинуть эту тарелку. «Профессор», — Тан обратился к Пушку, — «я все понимаю, но студенты в опасности. Вы ведь знаете, что такое любовное поветрие. Даже если это не то самое, что было раньше, то оно все равно опасно». «А я не знаю», — пожала плечами, — «у эльфов такого не было». «Да», — согласился Лак, — «вас отоминовало, а вот людям досталось нехило. Любовное поветрие изначально открывало неизменные человеческие пороки, их страсти, тайные желания, и люди становились ведомыми инстинктами. Убивали, грабили, похищали, но говорили, что делают это во имя любви. Глупая отговорка, но все было именно так. Представь, что есть кто-то, то занимает все твои мысли целиком и полностью, так что нет сил противиться этому. Ты закрываешь глаза и видишь этого человека. Ты идешь и в лицах всех окружающих видишь его лицо. Ты слышишь его голос, чувствуешь запах. Тебе кажется, что это он, и желание найти того самого сводит с ума, может медленно, а может и быстро. Тут все уже зависит от силы самого заклинания и степени воздействия на тебя. Я перепуганно уставилась на лага. Неужели все то, что я испытывала там, в тайном ходу к Сиалю, всего лишь действие заклинания? Да, если бы я все могла объяснить только этим, то была бы очень рада. И что же тогда делать? Да ничего особенного, — хмуро ответил Пушок, опередив посмеивающегося мага. Нужно изменить контур заклинания, но для этого нужно найти источник. А еще это должен сделать тот, кто не подвергся сам заклинанию, потому что магия — это слишком тонкая штука. Одно неверное движение, и все мы окажемся в большой беде. — Да мы и так там, — прошептал Тан. — Лак, ты можешь воспользоваться порталом и вызвать кого-нибудь? — спросила я. Мак скривился. Кажется, мое предложение не вызвало у него особой радости. Могу — Могу, — сказал он наконец. — Но кого? Я задумалась. Пушок тоже думал, но, как и я, не мог ничего придумать. — Может, из Хана? — неуверенно спросил он. — Да нет, — отмахнулся Лак. — Этот сам вечно влипает в неприятности, еще сделает хуже. — Тогда кто? — все молчали, пытаясь придумать. А потом сначала Пушок, затем Лак и, наконец, Стан уставились на меня. — Ева, — вкрадчиво произнес котяра, — а ведь ты эльфейка. Да? а на эльфов поветрие вроде как не действует». «Действует», — выдохнула я. Пушок недоверчиво на меня смотрел. Ему очень не хотелось оставлять придуманный им гениальный план. «Да это потому, что она молодая», — хмыкнул Лак. «Была бы постарше, еб ничего не проняло». «Думаешь?» «Да уверен». «Ну, я не могу в один миг стать старше». «Да нам это и не надо». Кто там у тебя есть из родственников?» Мне стало страшно. Я знала, что отец уже получил мое письмо, как знала и то, что лорд сантарель уже вернулся домой и наверняка поведал о нашем с ним разговоре. Так что приезд папы был всего лишь делом времени, как и скандал, который бы он обязательно привез с собой. Что ж, зато папа смог бы нам помочь. Магом он был очень сильным ведь до того, как стать королем, многие годы совершенствовал свои магические навыки. Конечно, двенадцать моих учителей тоже были очень даже могущественны. Эльфам ведь подчиняются силы природы, а иногда и другие магические потоки. Но вот нам бы они вряд ли согласились помочь. А папа не отказался бы. Хотя бы ради того, чтобы устроить мне самый настоящий разнос. — Ну так что? — спросил Пушок. — Кого позовем? — Лак, — я едва слышно обратилась к магу, — как быстро ты сможешь отправить сообщение в Коренваль? К моему отцу. — Мгновенно, а к кому? Тут уж как скажешь, принцесса. Развлечемся. — А что нам сейчас делать? — спросил Тан. «Что — Что-что. Будем разнимать студентов, дабы избежать инцидентов. Улыбнулась ему. По лаборатории разнесся мелодичный звон, которого я никогда раньше не слышала. Пушок вдруг выругался, подскочил и полез куда-то под стол. — Лак, ты зачем убрал так далеко? А если бы случилось что-то непоправимое? — Все, что могло случиться, уже случилось, — философски заметил Лак. Кот вылез из-под стола, таща с собой большую квадратную коробку, которая издавала этот противный пищащий звук. — Что это? — одновременно спросили мы с Таном. Эх, преподаватель! — покачал головой кот. Это, между прочим, средство связи с ректором. И у тебя такое тоже должно быть. Захлопала ресничками, показывая, что я тут вообще-то ни о чем не знаю. Нет, я, конечно, преподаватель. Вот только какой-то несуразный. Да и если говорить серьезно, меня здесь каждый обидеть хочет. Ты бы не обижал меня, а объяснил. Я надула губы, чувствую, как глазам подступают слезы. Если это все действие заклинания то я сама найду и лично подвешу на ближайшем дереве этого умника. У меня таких эмоциональных всплесков лет пятьдесят уже не было, с тех пор, как я вышла из подросткового возраста. Пушок открыл коробку, откинув железную крышку, и мелодичный перезвон сменился голосом ректора, который серьезно повторял одну и ту же фразу. «Всему преподавательскому составу немедленно явиться в главный зал академии». Королевская инспекция прибыла. С этого часа все студенты и преподаватели находятся под неусыпным контролем. Любое нарушение правил карается увольнением или исключением. 12 нарушений, замеченных в действиях студентов или преподавателей, и Ситарская академия магии будет закрыта навечно. Внимание. Королевская инспекция прибыла. Всему преподавательскому составу явится. Я честно вздрогнула. А еще вспомнила, как однажды ректор обмолвился, что королю хочется закрыть мой новый дом. — Что это значит? — спросил Тан. — Что нам конец. Вы только посмотрите. Все одно к одному. Сейчас творится полнейшая неразбериха. Двенадцать замечаний, двенадцать нарушений. Эта инспекция соберет всего за пару минут. Так может, это все было устроено специально, чтобы нас закрыть? вполне возможно лак королю многое не по нраву слишком много самостоятельности на себя маги взяли а уж с появлением варьки так вообще сколько законов отменили и на мирцев больше не казнят гоблинов из пустыни не притесняют даже защиту от нечисти выделяют правда жрут они этих магов но тут уж ничего не попишешь вековые традиции кто мы такие чтобы с ними бороться эх а я только-только начал привыкать к нормальной человеческой жизни. Эксперименты по закону, поддержка от правительства. Нет, уходить в подполье мне категорически не хочется. Старый стал, набегался уже. И что же нам делать? Кажется, этот вопрос будет преследовать меня вечно. Что ты там хотела? Отца позвать? Давай схожу, выясню, сможет ли он нам помочь. Он поможет. Он очень хороший, только... Я замялась. Только может на мага плохо отреагировать. Да ладно, разве я могу кому-нибудь не понравиться? Отвечать Лагу не стала. Он, подхихикивая, поднялся и подошел ко мне. А вот то, что он мне на голову руку водрузит, я не ожидала. Дернулась в сторону, зашипела и получила легкий подзатыльник. Эй! Возмутилась до глубины души таким неприличным действом. «Да ладно тебе, не дергайся, а то как я дорогу по пространству проложу?» «Я дам маяки!» Пушок шумно выдохнул, бросил ящик с ректорским голосом, который все не замолкал, а только стал тише на стол, хлопнул Тана по ноге. «Пойдем, Ева, я посмотрю, чтобы студенты ничего лишнего не начудили». «Я с тобой», — подскочила мигом. «Оставаться с Лагом было страшно. Не знаю». Подействовало на него заклятие или нет, но мало радости быть наедине с сумасшедшим. А папа сильный и смелый, он справится. Король он или кто?